Глава третья. Борланд. Небо постепенно заволоклось мрачными, не предвещающими ничего доброго тучами. Вся живность зоны забилась по укромным местам, словно предстоял выплеск. Но занявший позицию на куче железного хлама, Борланд знал точно, выплеска не будет. Равно, как и радиоактивного дождя, несмотря на тучи. Хотя почувствовать на лице капли самого настоящего, животворного ливня он бы не отказался.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 Две группы ранговцев не вернулись после рейда в долину, когда пытались убить лаваша. Это был один из немногих боссов, державший собственных пешек на поводке слепой веры в свое могущество, которое постоянно укреплял деньгами, оружием и системой изощренных наказаний. Борланд не принадлежал ни к рангу, ни к какому-либо другому клану, но стоило ему вызваться добровольно на эту миссию, как ранг тут же снарядил его кучей защитного и боевого оборудования. Причины, по которым Борланд решил убрать лаваша, лежали на поверхности. Личная и общественная безопасность. Мусорка являлась южным центром зоны, который нельзя было отдавать никакой группировке, если переговоры с ней не представлялись возможными. Такова же была и одна из ключевых позиций клана Ранг. Но Борланд отказывался жить по какому-либо уставу, хотя в Ранге он стал бы одним из первых людей. И все же Ранговцы оказали ему дополнительное содействие организовав аварию одного из своих джипов у входа в Серую долину. Транспорт в зоне был на вес артефактов, пусть и не очень дорогих. Цель того стоила. Перевернув джип с переодетыми телами бандитов и взорвав его, ранговцы ушли. Любая огневая страховка Борланда исключалась. Лаваш лично прибудет на место крушения ценного транспорта, это очевидно. Но перед этим его шестерки проведут прочесывание всех точек, где возможна засада.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 Произошло это во время набега черноволков. Тогда Борланд здорово помог немного струхнувшим военным, которые до этого черноволков видели только на фотографиях, во время теоретических занятий в учебке. Он метким выстрелом из трофейного Энфилда убил вожака стаи. К счастью, собак вел не деструктор. Затем, распугав стаю серии прицельных выстрелов, он как бы невзначай оказался рядом с ранеными бойцами и кинул каждому по аптечке, совершенно им ненужной но в момент опасности воспринятый на ура. И лишь после этого командир операции почувствовал, что это не так. Не обращая внимания на трехэтажный мат, Борланд с риском нарваться на пулю подкрылся курчащему бронетранспортеру и, выбросив перепуганного солдата, проехал на броневике по волкам. Он руководствовался простым психологическим правилом. Если спасти человеку жизнь, то на некоторое время повергнешь его в ступор. Да и стрелять в тебя он точно не будет».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 Какой была реакция оператора, засекшего спустя несколько дней выстрелы с украденного броневика возле заслона в ржавом лесу, осталась тайной. Вероятно, он сделал то, что и любой другой на его месте. Похолодел, съежился и выпал в осадок. После чего получил от начальства по ушам собственными же наушниками. Так как Борланду хватило трех минут, чтобы убедиться в бесполезности артиллерийской атаки заслона и уехать обратно на полигон что автоматически делало показания оператора ложными. На всякий случай Борланд вышел с ним на связь по найденной на листке блокнота частоте ровно на полторы секунды и передал в эфир что-то типа «Г-Г-Г». После чего оператор наверняка слег с приступом мигрени. Атаку на заслон Борланд предпринял опять-таки в самое сумасшедшее для зоны время, прямо перед выплеском, когда вся фауна зоны замирает, а люди в спешке укрываются в подвалах и норах. Никто не знает, что происходит в моменты выплеска, и что такое, собственно, вообще выплеск, но ничто не выживало в это время на открытой местности. БТР был вполне сносным убежищем, так что Борланд без тени волнения проехал через ржавый лес, не встретив ни единой живой души. На обратном пути его ждало удивительное зрелище. У холма истерично молотил руками в запертую металлическую дверь какой-то парень. Раньше эту дверь Борланд здесь не замечал.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 и знал, что предугадать его с точностью до секунды невозможно. Так что обитатели бункера, скорее всего, спутали выстрел из бронетранспортера с выплеском. Симптомы должны были быть очень похожими. Глухой удар наверху и легкое сотрясение земли. Решив, что опасность миновала, из бункера решили выйти, и всех накрыло настоящим выплеском. Доехав до базы ранга, Борлон подарил им пленника и ненужный больше броневик.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 Если один сидит на берегу и ждет, когда море выбросит ему рыбу, а другой вооружается острогой и часами стоит по колено в воде, высматривая добычу, то можно ли сказать, что оба они могут рассчитывать только на везение? Нет. Второй поймает рыбу исключительно благодаря тому, что он не сидит сложа руки. Вот это и есть настоящий успех. Везение в данном случае стало итогом отличной подготовки и движения вперед. Важно не то, что Борланд набрел на базу праха, не рассчитывая ее обнаружить. Важно то, что никто другой не был в то время в ржавом лесу, на открытой местности, движимый духом исследователя. Другие зарылись под землю из-за страха перед выплеском. 14 минут. Лежащий на мусорке Борланд открыл глаза. Он умел настраивать себя на определенную продолжительность отдыха. Минуты воспоминаний хватило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 Многие не выдерживали постоянного напряжения, непрерывной опасности, страха и отвращения перед мутантами. Борланд сам видел издалека, как трое молодых парней погибли от дохлой собаки, хотя и были превосходно вооружены. Но никакое оружие не спасет, если голова не способна думать. Их рассудок просто не воспринял отсутствие у псиноподобной твари органов зрения. Полностью растерявшись, они не сумели скоординироваться и упустили драгоценные секунды.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 ни от кого не прятались в пределах контролируемой территории. Особо не кочевали, не заходили дальше мусорки, не стремились разбогатеть за счет артефактов и вообще ничего от этой жизни не хотели. По большому счету, это было общество ищущих убежище уголовников. Самым влиятельным кланом был, несомненно, ранг. Туда шли крепкие и дисциплинированные парни, которые считали своей задачей очищение зоны от всякой заразы вроде мутантов И беспредельщиков. были и другие малочисленные кланы, каждый из которых представлял собой группу людей со сходными убеждениями. Например, охранники рубежа, клан Небеса, преимущественно молодняк, работавший на Исидора в обмен на низкие цены и отсутствие внимания со стороны военных. За пределами рубежа клан не имел ни малейшего авторитета, или анархисты из Победы, клан бывших одиночек, которые не представляли никакой угрозы если их не трогать. Те верили, что весь мир обязан знать и помнить о зоне. О группировке пьедестал и думать не хотелось. Это были настоящие звери, религиозные фанатики ржавого леса, поклонявшиеся таинственному пьедесталу, куску неземной породы, который, по их мнению, породил зону и находился возле ЧС. Полная чушь, конечно. 16 минут. Вдалеке возникло какое-то движение, Борланд приложился к винтовке и увидел сквозь перекрестие прицела пешую группу мародёров. Наконец-то. Бандиты в черных куртках с наброшенными капюшонами двигались к горящему джипу. Каждый был с автоматом. Кто-то нес оружие в руках, у кого-то оно висело за спиной. Настоящие стервятники зоны, ставшие во много раз опаснее из-за четкой организации, введённой умелыми лидерами. Вопрос был в том, как выделить лаваша. Борланд располагал только его фотографией, сделанной издали, куда больше ему говорили рассказы сталкеров, давшие полный психологический портрет главаря, который, несомненно, проявит себя и с физической стороны. Борланд не ошибся. Мародёры расположились вокруг джипа, и в круг вошел широкоплечий человек, на ходу снимая капюшон. К нему подбежал один из мародеров. Присев на одно колено, он поцеловал поданную руку и принялся что-то объяснять. Отношение, мягко говоря, для южной зоны не совсем типичное. Не было никаких причин медлить. Борланд мягко нажал на спуск, и голова лаваша дернулась. Лидер мародёров упал навзничь, его помощники бросились на землю. Убедившись, что его никто не засёк, Борланд оставил винтовку, быстро отполз назад и помчался с холма вниз, подальше от радиоактивного хлама, расстёгивая на ходу куртку. Неподалеку он заранее устроил схрон со сменной одеждой и обувью. Там же находился неплохой набор сталкерского оснащения. Усиленные за счет кевларовых пластин, прорезиненный комбинезон, нож, пистолет Вальтер p 99 с двумя магазинами, абакан с подствольником и рюкзак с детектором аномалий, биноклем, едой и аптечками. Борланду хватило минуты, чтобы облачиться во все новое и спрятать насыщенную радиацией одежду. Артефакты он отстегнул от пояса и, заэкранировав, сунул в рюкзак, так как пламенные обручи в борьбе с облучением ускоряли обмен веществ, что приводило к быстрой усталости. Таскать их на поясе больше не было необходимости. Снарядившись и бросив в рот две таблетки от облучения, Борланд не торопясь пошел на рубеж. Он знал, что разведчики ранга доложат начальству о смерти лаваша. Уже на следующий день начнется зачистка Серой долины от мародеров.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 Элита мародеров, организованная лавашом, особенность их состояла в том, что каждый воин, байкер по духу, имел легкий мотоцикл и презирал опасности. Ранг так и не сумел выяснить, откуда в зоне мотоциклы, но тут явно не обошлось без контакта мародеров с военными. Ходили слухи, что лаваш подсадил всех воинов на наркоту, что позволяло им носиться по зоне на мотоциклах, не боясь влететь в аномалию. Вооруженные автоматами УЗИ, они могли одержать верх над небольшой группой сталкеров. Клан мотоциклистов стал настоящим проклятием Зоны, досаждая одиночкам мусорки и Серой долины. Хотя воины Зоны выходили на охоту крайне редко, этого было достаточно, чтобы фактически закрепить Серую долину за мародерами. Вероятно, они держались поблизости, когда лаваш с охраной направился к джипу, и теперь ищут убийцу. Борланд всем телом вжался в бетон, чувствуя его холод. Позади него труба была забита землей, а под ногами застыла пленка и листой болотной жижи. Рядом виднелась мутная зеленая лужа, булькающая зловонными испарениями, хотя всей глубины там было от силы сантиметров двадцать. Это соседствовало с ним аномалия, шипящая субстанция, которую кто-то окрестил студнем.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 Один из мотоциклистов остановился над трубой, где притаился Борланд. И сталкер, сконцентрировавшись, мысленно велел тому уезжать. Он не считал себя телепатом, но верил, что любой мысленный посыл так или иначе улавливается человеком, к которому направлен, и есть шанс, что такой посыл может повлиять на ситуацию. Мотоциклист Газанов поехал дальше вдоль оврага, предварительно бросив наугад гранату. Борланд заметил ее и в душе похвалил воина. Что тут сказать, сталкер? Вчера ты нашел базу праховцев, потому что ты искал. Пусть не ее, но искал. А сегодня воин зоны нашел тебя, тоже потому что искал. Правила жизни одинаковы для всех. Рванувшись вперед, Борланд одним махом выскочил из трубы и распластался за ее стенкой. Взрыв сотряс почву и осыпал его комьями земли. Сверху раздались выстрелы. «Да хранит вас зона, воины зоны». Борланд схватил Абакан и открыл ответный огонь на угад, но не попал. Было слышно, как воин, и еще раз поддав газу, умчался прочь. Борланд чертыхнулся, положение было хуже некуда. Он намеревался добраться до рубежа раньше, чем мародеры найдут его, и там залечь на дно. Теперь его засекли воины на быстрых мотоциклах, а спрятаться негде, ни здесь, ни на равнине. Самым важным сейчас было выбраться из оврага,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 Пружинисто вскочив, он бросился к воину и сбил его в прыжке ногой, как в какой-то старой компьютерной игре. Секунда, и в руке Борланда оказался нож. Сталкер мгновенно оборвал жизнь мародера. Очистить нож, воткнув его в землю, отправить в ножные схватить УЗИ, сорвать с трупа запасные магазины. Еще три секунды. Борланд оседлал мотоцикл со все еще работающим мотором и помчался дальше к рубежу. Он знал, что до безопасной точки ехать не больше минуты. Мародеры на рубеж не суются. Слишком уж много там вольных сталкеров и боевиков из клана Небеса. Да и не любят мародеры рисковать без самой крайней надобности. Стрельба за холмом продолжалась, но ближе не становилась. Похоже, шестерки лаваша даже не думали преследовать его. Объяснение пришло в тот момент, когда к треску мародерских калашей добавились выстрелы штурмовых гроз. Борланд даже позволил себе широкую ухмылку. Похоже, что ранговцы все же решили прикрыть его хотя бы от пеших мародеров, заметив атаку воинов зоны и догадавшись, что их благодетелю Борланду в одиночку придется совсем туго. В ранге щедро благодарят за помощь. Его настроение стремительно поднималось. Неплохой призыв, нужно будет предложить его ранговцам для пропаганды.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 Достойное испытание для достойного гонщика. Дернуться с мотоциклом в одну сторону, тут же переместить вес тела в другую, несколько раз сбросить и прибавить скорость. И все за считанные секунды. Обычный человек успел бы допустить несколько десятков ошибок, каждая из которых оказалась бы роковой. Но обычный человек не проходит серию жестких тренировок с участием мотоциклов и спорткаров, не участвует в стритрейсинге на улицах ночного города по встречной полосе.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 Единственное, что оставалось Борланду, это уповать на какой-нибудь из отрядов ранга, спешащий на выручку, если таковые были поблизости. Быть может, удастся обнаружить на горизонте хотя бы одного ранговца, привлечь его внимание короткими очередями из УЗИ, стреляя в его сторону, и надеяться, что он, вопреки уставу, не заляжет в засаде, а прибежит разобраться с мародерами и в одиночку расправиться с тремя мобильными элитными бойцами. Два часа назад...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 и очень быстро нашел то, что искал. Вдалеке на пригорке показалась чья-то фигура. Борланд не видел лица, закрытого капюшоном, но распознал распространенную куртку сталкера. Из тех, что не давали вообще никакой боевой либо радиоактивной защиты, и выполняли сугубо декоративную функцию. Вопреки мечте Борланда, пришелец не имел при себе ракетно-зенитного комплекса, так что при всем желании помочь сталкеру на вышке не мог.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 Если Борланд и представлял себе детонацию тонны тротила, то, судя по ощущениям, это была именно она. От неимоверного грохота сталкер на несколько секунд оглох. В одно мгновение его опалило раскаленным воздухом. Волосы на голове стали дыбом. Вышку тряхнуло, как при хорошем землетрясении. И Борланда подбросило на метр. Затем по очереди прогремели пять взрывов поменьше. Это взорвались бензобаки всех мотоциклов, находящихся внизу. Когда все стихло, Борланд взглянул вниз, протирая глаза. Пожухлая трава на кладбище автомобилей выгорела полностью. Остовы машин, выдержавшие до этого множество выплесков, спокойно перенесли взрыв. Чего нельзя было сказать о воинах зоны, чьи тела в нелепых позах распластались внизу. Незнакомец медленно подошел к вышке. Оказалось, что за плечами у него плотно набитый рюкзак. Похоже, собственная граната не причинила ему никаких повреждений. Он снял капюшон и посмотрел на порядком потрёпанного, оцарапанного и перепачканного Борланда. У незнакомца был необыкновенно ясный, незамутнённый погубными пристрастиями взгляд, уверенного в себе мужчины, хотя он был явно младше Борланда. Все нормально?» — спросил незнакомец. «Вполне», — ответил Борланд. «Кто ты?» «Меня зовут Марк», — просто ответил пришелец. «Очень приятно, Борланд».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 Затем один медленно поехал между грузовиков, а второй остался под вышкой. Это Борланду не понравилось. Если Маркой завалит первого воина, то второй попросту закидает его гранатами, или, что еще хуже, вызовет помощь по рации, и тогда уже сюда нагрянет вся серая долина. Хотя, поскольку стрельба в том районе, где Борланд убил лаваша, прекратилась, можно было предположить, что ранговцы оттеснили мародеров назад. Осторожно поднявшись в полный рост и заглянув под настил, Борланд обнаружил то, что придало ему уверенности. Устроенный марком взрыв повредил металлический столб, на котором находилась вышка. Выдранные куски железа и вмятины были как раз тем, что привлекало Борланда во времена его занятий паркуром. Ему приходилось штурмовать и более сложные стены. И хотя сталкер уже лет пять как завязал с паркуром, имело смысл проверить свои навыки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 И второй удар Борланд получил уже ботинком в ухо. В голове зазвенело, но Борланд, выбросив ногу, ударил мародёра по колену. Когда тот упал, сталкер молниеносно всадил нож ему в бицепс и провернул. Шлем не мог заглушить крика. Борланд скочил на спину поверженному врагу, и через пять секунд все было кончено. Выстрелов из УЗИ не было слышно. Борланд взял автомат убитого мародёра и короткими перебежками стал пробираться вглубь кладбища.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 что божественная автоматная очередь сейчас изрешетит как мародера, так и его, Борланда. Марк решил иначе. Дослав патрон, он вытащил магазин и бросил его вниз. «Правильно, дружище!» Уже теряя сознание от удушья, подумал Борланд. «Спасать заложника автоматной очередью ничем не лучше, чем сразу пристрелить его, чтобы не мучился. Вопрос лишь в том, как именно выстрелить». Единственный возможный вариант – который так часто показывают в боевиках, это меткий хэдшот. Но пуля запросто могла отскочить от шлема мародера и угодить в Борланда. Марк прыгнул на лопасть, затрещавшую и прогнувшуюся под ним на полметра. Оттолкнувшись от нее обеими ногами, он в прыжке пролетел над Борландом и всадил единственную оставшуюся в стволе УЗИ пулю прямо в голову мародера сверху вниз. Сталкер спружинил ногами о землю. Полы его куртки изящно взвились,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 Они знали, что мутировавшие кабаны, чернобыльские собаки и прожорливая почва примут новые жертвоприношения, и к завтрашнему дню мусорка будет готова к новым.